«Посмотри!» Гиссиона поднесла к свету люк носа, морскую губку гигантских размеров. «Подарок не арха?» – догадалась Таис. «Редкая вещь – подстать этой чаше». В углу их каюты стояла огромная, высланная серебром, круглая плоская чаша или бассейн для омовений, носить которую было под силам лишь двум крепким рабам.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 Обрушила ее на фиванку. Восторженный вопль вырвался из уст Гесионы, Дыхание ее перехватило от целого каскада холодной воды. «Смотри, чтобы любовь не арха не утопила тебя, как эта губка!» Пошутила Таис, а девушка отчаянно замотала головой. Однако на четвертый день плавания Гессиона не вышла на корму и осталась в каюте. Таис потребовала командующего к ответу. Я полюбил ее, а она... Боюсь, что Гесиона так и не оттает. как бы я ни испортил всего. Помоги чем-нибудь. Вы искусные жрицы Афродиты должны знать такие вещи. Положись на меня, успокоила его Таис. Хоть странно мне быть союзником мужчины, но уверена, что ты не обидишь мою Гессиону. Надо ли говорить? Не надо. И Таис вошла под навес в каюту и оставалась там до самой ночи.